Если доказательств нет... Нет, есть. Такие доказательства есть, что лучше и не надо. Как их предъявит, так сразу все расскажешь. И наступила тишина. — Это вы про что? — спросил Зыбин. — А про то, что нечего тебе дурачком прикидываться, — рассердился директор. — Да что они там? У тещи в гостях с любовницей на постели валяются. — Нет, там, брат, запоешь... Там что было и чего не было, все припомнишь. Даже чего и не было. Ты не говори, чего не надо. Да это знаешь, что? Что было, припомнит. Окаются, потому что процесс должен быть показательным, всенародным. Весь мир теперь смотрит на наш колонный зал, поэтому и факты должны быть убедительные, яркие, простые и правдивые. И правдивые. И, конечно, прежде всего правдивые. А что, разве у тебя есть причина сомневаться, что, скажем, Каменев или Зиновьев не враги народа? Или что Рыков не боролся против сплошной коллективизации? Или что Иудушка Троцкий из-за рубежа не ведет борьбу на фашистские деньги против нашего Ленинского ЦК и лично против товарища Сталина? Есть у тебя такие факты, что этого не было? Ну что ж ты молчишь? Есть или нет, я тебя спрашиваю. А если все это правда, то все остальное уж мелочи. Ходил, не ходил, говорил, не говорил, встречался, не встречался, все это только для большей наглядности нужно. Вот тебя все интересует добровольно, они колются или нет. Ну, во-первых, какая добровольность, когда речь идет о шпионаже и диверсиях, ее не было и нет. А во-вторых, ты вот человек грамотный, радио слушаешь, газеты читаешь, вот я тебя и спрошу. Ты не вычитал там? Как буржуазия расправляется в своих застенках с борцами за права рабочего класса? Что творит Франко с республиканцами, ты знаешь? Как Гитлер пытает немецких коммунистов? Что он сделал с товарищем Тельманом? Об этом ты думал? Или нет? Так что же они будут резать на куски наших братьев, а мы? В нашем советском государстве их гадов и бандитов и пальцем тронуть не смеем. А что нам скажет на это рабочий класс? Не пошлет ли он нас за такую гуманность ко всем чертям собачьим? Ну что ты на меня так смотришь? Ну что, так или не так? Ну, положим, что так, но... Но и все раз так, и без всяких там но. А таким людям не место на нашей советской земле. Ты осознаешь это или нет? Теперь дальше. Зачем спрашиваешь процесс? Если бы они были рядовые шпионы, уголовные шпана, то было бы все проще простого. Прижал к ногтю, брызнули бы они как вошь и все, и никаких оповещений не надо. Но ведь кто это? Председатель исполкома Коминтерна, предсовнаркома, члены политбюро, наркомы. От таких не отмолчишься. Надо, чтобы народ от них самих услышал, кто они такие и каковы их дела и чтоб еще другие наши люди поняли. Всякое отступление от линии партии — это смерть или предательство. Вон какие люди были, а как скатились в болото оппозиции, как пошли не той дорожкой, то вон к чему и пришли. Так что же тогда о нас говорить, скажет советский человек? Куда же мы забредем, если мы начнем колебаться да умничать, не доверять сталинской линии? Вот для чего эти процессы и признания нужны. Ну что ты опять хочешь сказать? Зыбин пожал плечами. Ничего. а раз ничего, то и нечего играть в этот самый бесклассовый гуманизм. Тоже мне засраная интеллигенция. Он не понимает, не допускает. А вот Владимир Ильич допускал. Он сказал, мы врага били, бьем и будем бить. А ведь был гуманист почище, пожалуй, твоего льва Толстого. Почему Толстой мой? А чей же еще мой, что ли? Мне его даром не надо. Тоже мне развел в тридцать седьмом году непротивление злу. И можно вам нельзя. Вот когда пойдешь домой, посмотри, там висит у входа один плакат, очень наглядный плакатик. Зыбин, этот плакат уже видел. Им были оклеены все стены. Железная перчатка, усаженная шипами, душит змею. Змея извивается, клещет алая кровь. Алая человеческая Они змеиные, и железные шипы тоже в крови, и весь плакат, как платок, промок от крови. А надпись — «Ежовая рукавица». Вот с этого разговора сознание Зыбина как бы раздвоилось. Он не принял рассуждения директора в полной серьез, мало ли, что ему придет в голову. Но в душе его вдруг...